Глава 25 Предложение, от которого нельзя отказаться. Пробежки из Деверли перестали быть милым ни к чему не обязывающим развлечением. Теперь Алекс, старательно удерживая дыхание, чтобы не запыхтеть, как паровоз, наматывал шесть кругов вдоль стены парка. Остальные бежали всего три круга, но для Алекса чертова Деверли придумала особенный вид издевательства — И это после того, как Алекс прикрывал ей спину в драке. Вот она, человеческая благодарность. Вы, господин Каррингтон, слишком обгоняете в физическом развитии других членов группы. Для вас, господин Каррингтон, обычная нагрузка бесполезна. Придется немного повысить требования. Немного? Мать твою! Шесть кругов против трех? Это, по-вашему, немного? Алекс попытался взглянуть на проблему с другой стороны. Все-таки дэверли признала, что он тут самый сильный и самый выносливый, и придумала для него особые нормы, что, в общем-то, подтверждает его, Алекса, исключительность. Из-за поворота показалась скамейка, вокруг которой уже столпились вспотевшие, но отмучившиеся одногруппники. Алекс, выпрямив плечи, тут же нацепил на лицо небрежную легкую полуулыбку. «Эй, Каррингтон, отлично держишься!» — осклабился грёбаный Падди. «Может, тебе еще пару кругов пробежать?» «А вы, я смотрю, уже отдохнули, господин Маклир?» Сладкий голос Деверли не предвещал ничего хорошего. «Кто? Я? Нет, вообще не отдохнул». «Значит, просто недостаточно утомились. и Еще один круг». «Но я...» «Еще один круг», — стальным голосом отрубила Деверли. И Падди, тяжко вздохнув, сполз с лавочки. Выражение вселенской тоски на его роже сработало лучше целебного зелья. Усталость у Алекса немедленно прошла, мышцы перестали ныть, одышка исчезла. Окрылённый он пронёсся мимо уныло переступающего с ноги на ногу Маклира и умчался на пятый круг. Всё-таки Деверли права. Некоторые действительно могут больше, чем остальные. А значит, и спрашивать с них нужно больше. И вознаграждать щедрее всё так и есть, точно». После пробежки Деверли погнала всех на силовые, потом на отработку координации. Алекс, старательно отбивая летящий в него под самыми удивительными углами мяч, искоса поглядывал на Сэнди Уиллера. Парень не то чтобы постройнел, но утратил тестообразную дряхлую пухлость и раздался в плечах. Сэнди уже двадцать раз отжимался и даже наполовину сгибал руки, повеснув на перекладине. Алекс считал это своим личным огромнейшим достижением — и посерьезнее, чем рекорд в 35 подтягиваний. При охоте Сэнди Уиллера к физическим упражнениям — это задача не для слабаков. «Ногами работай, Уиллер!» — крикнул ему Алекс. «Ногами! Не стой, как дойная корова, прыгай, двигайся постоянно. Ну, как я тебя учил?» «Да, Алекс, конечно!» Счастливо улыбнулся ему Сэнди, смахивая с лица пот. «Я помню!» Неуклюже раскачиваясь, он попытался изобразить пружинистую боксерскую припрыжку. Тот же поймал плечом мяч, но не расстроился, как раньше, отряхнул головой и снова вскинул жезл. «Я готов. Давайте сначала». Деверли кинула на Алекса короткий взгляд, и он равнодушно пожал плечами. «Но, Сэнди, ну работает, ну не ноет. И что тут такого?» На душе разливался золотым звоном грёбаный табун райских птиц. Отлично. Замечательно. Звонко хлопнула в ладоши Деврли. Закончили упражнение, и всё внимание на меня. О, господи, дай мне сил, страдальчески закатил глаза Падди. И Алекс на мгновение почувствовал желание сделать то же самое. К счастью, сдержался, но сам факт того, что он хочет повторять за Маклиром по голуду срачки, Вот так и сходит с ума. Незаметно для самого себя и для окружающих. Сегодня ты повторяешь за Падзи Маклиром, а завтра бегаешь в одних трусах по Гавейнсквер. А может и без трусов. С такими-то настораживающими симптомами. Сегодня попробуем новое упражнение. Деверли вышла вперёд. мышкой у неё было что-то объёмное размером с растолстевшего миттельшнауцера. Знакомьтесь, это дракон». Деверли разжала руки, и неведомая темно-коричневая штуковина медленно всплыла вверх и закачалась под потолком, словно буёк в воде. Теперь Алекс видел нарисованные на тугих каучуковых боках печати, плотной вязью опутывающие штуковину по параллелям и меридианам. Настоящего макета дракона у нас нет. Это, конечно, плохо. Работу с нормальным макетом ничто не заменит. Но вместо дракона у нас есть левитирующая мишень. «Я настроила управление, и сегодня наш каучуковый друг будет вас атаковать. Я постараюсь перемещать его по траекториям, характерным для большинства драконов, и с характерной же скоростью. Ваша задача — отбиться от нападения, по возможности не покалечив друг друга. Строимся в боевой порядок. Готовы? Начали!» Мишень, только что лениво покачивающаяся над головами, вдруг рванула с места — и прицельно поперла вниз, прямо в несчастного Сэнди. Пискнув, бедняга прикрыл голову руками, и Алекс тут же развернул над ним щит. Растягивая линзу на всю правую сторону, он краем глаза наблюдал, как слева распахивает мыльный пузырь силового поля Надин. Два залпа из жезлов ушли в воздух. Падди и Кристина поторопились, а чертов дракон в последний момент вильнул, внезапно сломав траекторию полета. «Справа, справа давай!» — заорала Кристина, отпрыгивая в сторону, чтобы освободить себе пространство маневра. Алекс тут же потянул линзу в бок загибая ее дугой, так, чтобы прикрыть снайпера, но не мешать выстрелам. За Кристиной, широко разведя руки, между которыми уже горела паутина сети, встал Рамджи. Пригнувшись, он наблюдал за маневрами, мечущейся под потолком мишени. «Подвинься, Кристину заденешь!» — крикнул Алекс, еще сильнее растягивая щит. Дракон наворачивал ломаные круги, то пикируя вниз, то стремительно взлетая. Ребята мельтешили в тщетной попытке подстроиться под эти хаотичные рывки, и через несколько минут Алекс почувствовал, что у него начинает кружиться голова. Элвин швырнул сеть. Промазав по мишени, он замечательно попал по газовому рожку, чуть не вывернув его из стены. Падди пальнул в бешеного дракона и даже задел его по касательной. Печати слабо мигнули, зафиксировав контакт. Но основная часть залпа только оплавила краску на стене, и грёбаная мишень, торжествующе вильнув задницей, или что там чёрт побери у неё было, снова умчалась вверх. Вспышки вспыхивали то слева, то справа. В воздухе раз за разом мелькали разворачивающиеся сети. И Алекс, чувствуя, что дуреет, просто вертел в воздухе щит в тщетной попытке сделать хоть что-нибудь полезное. Пару раз он действительно отбил мишень, но совершенно случайно и удивился собственному успеху намного сильнее, чем остальные. Когда долбаный дракон все-таки треснул Элвина по маковке, Алекс испытал искреннее и глубокое облегчение. Всем спасибо, Занятия окончены. щеёлкнув пальцами Деверли подозвала к себе мишень и снова взяла ее под мышку. Для новичков вы великолепно справились. Господин Каррингтон, у вас два успешных контакта. Господин Маклир — один контакт. Господин Рамджи — 0 но вы были очень-очень близки. Пара дюймов левее, и вы захомутали бы этого дракона. Все остальные не расстраивайтесь. В первый раз никто не попадает. А как же Каррингтон? Обиженно буркнул Элвин. Какого черта этот засранец целых два раза дракона отбил? Алекс рефлекторно выпрямился, гордо задрав подбородок и, зажмурившись, стряхнул головой. «Да не отбивал я. Просто случайно так получилось». «В каком смысле?» — изумился Элвин. «В обыкновенном. Я за кристины линзу сдвигал. Дракона вообще не заметил. Если бы он сбоку зашёл, а не сверху, хрен бы я, что отбил. Простите, госпожа Деверли». «Ничего». Вы только что были в бою, а бой, как известно, не заседание Палаты Лордов. Зря вы так про Палату Лордов. Честно поправил её Алекс. Меня отец пару раз брал на заседание. Такое м такой цветистой речи я даже в дуках не слышал. Да? Занимательная информация. Благодарю вас, господин Каррингтон. Деверли отбросила в сторону мишени, отступила назад, прислонившись задницей к гимнастическому коню. Алекс проследил заинтересованным взглядом за её ногами. От кончиков высоких сапог до мягких продольных складок, в которые собралась на бёдрах тонкая дорогая шерсть. Он мог бы поклясться, что Деверли заметила этот взгляд. Он мог бы поклясться, что Деверли не разозлилась. Господа студенты, скрестив на груди руки, Деверли несколько секунд помолчала, добиваясь тишины и внимания. «Господа студенты, у меня для вас важное объявление. Семь пар глаз сошлись на Хизер, словно нацеленные в мишень жезлы. Каждый раз это смущало, вызывая мерзостную внутреннюю дрожь, и каждый раз Хизер преодолевала смущение, заставляя себя говорить уверенно и ровно. «Господа студенты, все вы знаете, что в конце апреля проводят битву семи академий. Правда, в последние годы она превратилась в битву шести академий. Мы в этом увлекательном соревновании не участвовали. По очевидным причинам. Хизер обвела группу взглядом. Слушали внимательно, но без особого интереса. Маклир, привалившись к стене, меланхолично покачивал ногой. Гулабрай косился высокое, зрейшеченное окно. А Ройё задумчиво вертела в пальцах свой недорогой, но лёгкий и ухватистый жезл с изрядно потёртой рукоятью. Хизер набрала воздуха в грудь, словно перед прыжком с обрыва в воду. «Сейчас эти причины уже не актуальны Я в этом уверена. Вы успешно готовитесь. Вы замечательно справляетесь с тренировками. Каждый день вы становитесь сильнее, быстрее, опытнее». Я думаю, вы должны испытать себя, понять, чего стоите на самом деле, сравнить свои навыки с навыками других студентов. Поэтому я подала заявление на участие в битве. В наступившей тишине прозвучал вибрирующий металлический звон. Кристина Оройя уронила жезл. «Какого? Какого? Какого хрена?» — выразил общее мнение Маклир. «Битва за синий флаг?» «Да нас же там раскатают, как щенят правым катком!» «Вы сильно переоцениваете могущество соперников, господин Маклир. Я видела, как работают выпускники Академии Персиволя Сияющего и Святого Трифона. Даже после квалификационных испытаний они были ужасны. Уверена, как минимум шестое место нам обеспечено. Или даже пятое. А если приложим усилия и хорошенько позанимаемся в оставшийся месяц, можем выйти и на четвертое». Академия Персея тоже не блещет успехами. Даже в Академии Персиволя Сияющего студенты занимаются практикой с третьего курса, а не так, как мы, в последние два месяца выпускного года. Карингтон, как всегда, был практичен и рассудителен до скрежета зубного. Вы действительно уверены, что мы с ними справимся? Совершенно. Я, видите ли, знакома с их учителем. Господин Флейшнер пару раз участвовал в показательных тренировках на Егерском полигоне. Тактику боя он, конечно, ученикам поставит. Но вот физическую подготовку — нет. Флейшнер уверен, что это не входит в обязанности преподавателя. Но где же вы видели студента, который добровольно и осознанно начнет заниматься гимнастикой? Не улыбайтесь так многозначительно, господин карингтон Вы — единичный случай». «Думаете, физическая подготовка обеспечит нам преимущество?» На лице Уаройо отражался глубочайший скепсис. «Я не думаю. Я знаю. Битва — это не просто победа над макетом дракона. Мы должны будем пройти по заданному маршруту. И маршрут этот довольно длинный. Минимум два дня пешего хода только в одну сторону». По пути мы должны будем выполнять поставленные организаторами задания, в процессе собирая подсказки, которые помогут отыскать спрятанный макет. Вот в этом-то и заключается главная трудность. Задание обычно с подвохом, времени на исправление ошибок уходит прилично. К пешим походам студенты тоже обычно не приучены. Если мы быстро пройдем по маршруту и решим все загадки, можем позволить себе потратить побольше времени на дракона. В любом случае, пройдем как минимум третьими-четвертыми, «Просто за счет скорости броска». «Понял, Сэнди, за счет скорости броска», — пихнул Уиллера в бок Маклир. «Шевели свои жирные жо... Эм, простите, шевели своим упитанным телом, не подводи группу». «Господин Маклир». «Ну что опять Маклир? Ах да, мы все видим твои старания, Сэнди, ты очень многого уже достиг». «Вот так-то», — одобрила Хизер. Господин Уиллер, вы действительно добились отличных результатов. А вы, господин Маклир, не переживайте. Помните анекдот про двух приятелей, убегающих от дракона? Вам не нужно бежать быстрее дракона. Вам всего лишь нужно бежать быстрее приятеля. Да, наши соперники в основной своей массе будут лучше подготовлены. Но мы будем быстрее. К тому же с ними в поход пойдут обычные преподаватели. Пускай не умеют учить лучше, чем я. Но мы же будем не в академической аудитории», — хищно улыбнулась хизар «В полевых условиях даже слепой на один глаз и хромой дракон-борец в разы эффективнее учителя, а я не слепая и не хромая. Но вам же нельзя вмешиваться в бой с драконом. А давать вам подсказки и указывать на эффективные решения можно. Не бойтесь, последними мы точно не придем». «А если напряжемся, то войдем в первую тройку Тут же лес на любимого конька Каррингтон. Так, занимаемся каждый день. Сэнди, это и тебя касается. А что я? Я же и так... Не так. Пока еще не так. Но теперь будешь так. Падди, у тебя отвратительно с выносливостью. Хрен с ними силовыми, но выносливостью придется заняться. Надин, надо подтянуть скорость. Ты хорошо держишь щит, но разворачиваешь его раза в три медленнее, чем можешь. «Рамджи, перестань делать вид, что ты выше всего этого. Прикладывай, мать, твою усилие». «Эй, ты чего раскомандовался?» — оскорбился смуглый Гулабрай. «Потому что. Ты выиграть хочешь? Но вот и молчи». Мгновенно придушил бунт на корабле Карингтон. «Вечером собираемся здесь, в зале. Начнем над слабыми местами работать». «С тобой, что ли?» — ощетинился Маклир. «Со мной». «Физическая подготовка — это не битва с драконом. В этом я разбираюсь. но ну а с битвами?» Каррингтон отвесил подчеркнутый любезный полупоклон в сторону хизар «А с битвами нам поможет госпожа Деверли». С огромным удовольствием поддержала благую инициативу Хизер. «Но есть один важный момент, которого мы ранее не касались. Ваши фамильяры». «А что фамильяры?» — насупился Войт, фамильяры, не имеющий вовсе. «Зачем?» «Затем. Нам предстоит поход на несколько дней. Ни один жезл такое время без подзарядки не выдержит. Значит, возьмем запасные кристаллы, которые можно потерять, испортить или разбить, или попросту разрядить быстрее, чем вы предполагали. Хотите оказаться перед макетом дракона с нулевыми резервами, господин Войт? А я могу ящик кристаллов взять. Напишу, отцу он купит». Что вам мешает уронить этот ящик в глубокую расщелину? Не ищите себе оправданий, господин Войт. Если боевой маг может установить связь с фамильяром, он должен ее установить. Если может упрочить, должен упрочить. Это касается всех. Обратитесь к госпоже Бишоп, она охотно поможет вам в этом деле. Причем совершенно бесплатно. Не кривите презрительно губы, господин Маклир. Это действительно огромное преимущество». Как только вы выйдете из академии, за услуги репетитора-консультанта придется платить. Помощь в развитии контакта с фамильяром – весьма недешевая услуга, уверяю вас. Используйте шанс, пока он есть. И да, это приказ. Все, у кого есть проблемы с фамильярами, должны обратиться к госпоже Бишоп. Через две недели я лично проверю ваши успехи. Всего хорошего, господа. Спасибо всем за внимание. На сегодня занятия окончены. Глубоко озадаченные студенты, переговариваясь, потянулись к выходу. А Карингтон так и остался стоять, небрежно опираясь плечом о гимнастическую лестницу. Заметив это, Маклир пихнул локтем Кристину Оройо, за что тут же получил строгий взгляд и подзатыльник, от которого, впрочем, с легкостью увернулся. Демонстративно подмигнув к Карингтону, бесшумно прикрыл дверь гимнастического зала. «Вы хотели о чём-то поговорить?» — вежливо поинтересовалась Хизер. «Сама она говорить ни о чём не хотела, но статус преподавателя обязывал. Ноблис, мать его, облиш». «Да». Отклеившись от лестницы, Карингтон скользнул вперёд мягким, упругим кошачьим движением. «Значит, вы полагаете, что мы должны испытать себя?» «Ну да». «Понять, чего стоим на самом деле?» «Именно». «Сравнить свои навыки с навыками других студентов?» И снова «да». «Вы что-то конкретное хотите узнать, господин Каррингтон, или просто демонстрируете мне свою исключительную память?» «О, вы оценили? Мне очень приятно». Польщенно улыбнулся засранец. Но у меня мелькнула одна забавная мысль. Если вы подали заявление без ведома Вильсона, он не сможет его отозвать. Самолюбие не позволит». Раз Вильсон не сможет отозвать заявление, он не сможет прекратить занятие группы. Действительно, забавная мысль. Хизер в упор взглянула в его прозрачные зелёные глаза. Не бутылочная зелень, и даже не молодая трава. Болото. Яркая болотная ряска, обманчиво жизнерадостным ковриком, затягивающая в чёрную трясину. Интересно, сколько девушек доверчиво шагнули в эту убийственную зелень? Интересно, понимает ли Каррингтон, что именно он делает? Да, господи, конечно же, понимает. Просто такие мелочи с сахарного мальчика не волнуют. Если бы я подала заявление без ведома Вильсона, он действительно не смог бы разогнать группу. Но как это связано с необходимостью объективно оценить уровень собственных навыков? Никак. Миролюбиво развел руками Каррингтон. Совершенно никак. Нам действительно будет полезен такой опыт, и физическая подготовка теперь намного активнее пойдёт. Одно дело просто упражнения выполнять, и совсем другое — готовиться к битве. Вот именно. Кстати, господин Каррингтон, вы только что добровольно взяли на себя обязанности тренера. Зачем? Потому что я очень люблю командовать и поучать? Улыбнулся Каррингтон, но глаза у него были серьёзные. Или потому что вы любите выигрывать? Я уверена, что выше четвертого места нам наверняка не подняться. Вы сможете смириться с поражением, господин Каррингтон. Насколько я понимаю, это довольно новый для вас опыт. И, несомненно, полезный, — скривился Каррингтон. Думаю, как-нибудь переживу. Буду утешать себя мыслью о будущей неизбежной мести. Это каким же образом? О, у министерского чиновника есть масса возможностей испортить людям жизнь. В улыбке Каррингтона появился явственный оттенок предвкушения. «Значит, выбор вашего отца не так уж и плох?» «Определённые преимущества у него есть, это несомненно. К тому же для работы в министерстве не требуется плотный контакт с фамильяром». «А у вас проблемы с фамильяром, господин Каррингтон?» Старательно изобразил удивление Хизер. «Покажите, пожалуйста, что вы умеете». Досадливо поморщившись, Каррингтон дисциплинированно поднял руку и крутнул кистью в жесте призыва. Ничего не произошло. Скривившись еще сильнее, Каррингтон крутнул снова, и снова, и снова. На шестой или седьмой попытке вокруг руки возникло серебристо серое облачко, нерешительно заколыхалась, словно студент, опоздавший на лекцию и не решающийся распахнуть дверь аудитории сжав в узкую на живую линию губы, Карингтон стиснул кулак. Вены на его лбу вздулись, по вискам поползли капли пота. Облачко, затрепетав, отделилось от руки, протянулось по воздуху тусклой мерцающей лентой и собралось прозрачного льва. но ну, почти льва. Морда у него была перекошена, словно от флюса. Кисточка на хвосте отсутствовала, а лапы все время меняли длину. «Отчего несчастный лев превращался то в плотоядного жирафа, то в таксу?» «Вот», — раздраженно выплюнул Каррингтон. «Вот, как-то так». М «Да, не смогла удержаться Хизер. То есть, конечно, вы молодец, вы стараетесь». «Спасибо за желание проявить такт, госпожа Деверли. Я знаю, что мой фамильяр ужасен, но поверьте, я отлично обхожусь без него». Не сомневаюсь. Но мой вам совет. Обратитесь к госпоже Бишеп. Вы можете улучшить свой результат. Я не утешаю вас. Я не пытаюсь проявить педагогическую мудрость. Вы действительно можете изменить ситуацию. А когда вы измените ее? Сейчас при контакте с фамильяром вы теряете силы. Вы боретесь с ним, но бороться с элементарем бессмысленно. Его энергия бесконечна, а ваша нет. Когда вы установите контакт, то получите доступ к этой бесконечной энергии до конца жизни, мгновенно, в любой ситуации. Несколько минут Каррингтон молча разглядывал калечного льва, а потом коротко кивнул. «Да, я попробую». Каррингтон встряхнул кистью, отпуская своего фамильяра. «Благодарю вас за совет. Всего хорошего, госпожа Деверли». «Одну минутку, господин Каррингтон». «Да». Он обернулся, глядя с настороженным удивлением. «Что вы хотели?» «Один вопрос. Госпожа Кингдон-Куч, я слышала, как её называют кавалеристкой. Ни разу не видела, чтобы она ездила на лошади, а конюх говорит, что Кингдон-Куч даже упряжкой не умеет править. Откуда взялось это прозвище?» «Кавалеристка?» Каррингтон воровато стрельнул глазами в сторону. По его шее к щекам медленно, но верно ползла густая алая волна. Не обращайте внимания, это всего лишь прозвище. Но откуда-то оно взялось же. Неужели что-то непристойное? В голове у Хизер завертелись самые экзотические варианты, включающие даже излюбленные позы в сексе. Может, Кингдон Куч предпочитала быть сверху? А что, это вполне в её характере. Так, стоп, но откуда об этом знают студенты? И даже конкретнее, откуда об этом знает чёртов Каррингтон? «Его нездоровая тяга к преподавателям заходит так далеко?» «Нет. но ну, почему же непристойная? Просто...» Красный, как маков цвет, Каррингтон жестом изобразил над верхней губой усы. А госпожа Кингден-Куч действительно похожа на кавалериста. «Ах, вы в этом смысле?» — с облегчением выдохнула Хизер. «Я поняла. Спасибо за объяснение. Всего хорошего, господин Каррингтон».